Тем временем 732-й, действуя вместе с ротой Бурцева, отбросил немцев от дороги Воробьева-Волки и, перерезав проселок на Ребятина, вынудил их отходить на север. Среди трофеев полка оказалась батарея 150-мм пехотных гаубиц, и казалось уже, что теперь гитлеровцев можно гнать без остановки. Но тут над полем боя появилась немецкая авиация. Несмотря на обещанное прикрытие, наших самолетов в воздухе не было, и «восьмерка» лаптежников без помех отбомбилась по боевым порядкам 732-го полка. Встав в круг, пировщики с хищными изогнутыми крыльями и закрытыми продолговатыми обтекателями, не убирающимися шасси, раз за разом падали, на советские танки и пехоту. Танкисты Бурцева хорошо запомнили наставление Петрова и отчаянно маневрировали, так что немцам удалось поразить лишь один Т-26. Пехоте досталось сильнее, но самым страшным было то, что на своем КП прямым попаданием был убит командир полка вместе с комиссаром. Командование временно принял начальник штаба О продолжении атаки нечего было и думать, и Тихомиров, скрепя сердце, приказал остановить наступление. Четырем часам дня дивизия, вклинившаяся в немецкую оборону на шесть километров, принялась окапываться. Майор Шелепин вылез из танка, снял толкашлем и подставил лицо прохладному августовскому ветру, мокрая от пота гимнастерка. Противно липло к телу. Это было не похоже на Халкингол. Это, черт возьми, было совсем не похоже на Халкингол. Там тоже горели танки. Там, прикрытый всего лишь 15-миллиметровой броней, он рисковал жизнью сильнее, чем здесь, за стальной плитой в семь с половиной сантиметров. И все же в Монголии было легче. Может быть, потому что вокруг на сотни километров лежала чужая степь. Гусеницы месили чужой песок и не смотрели в душу выбитые окна, выгоревших русских изб. На сборный пункт Рота Бурцева шла через воробьева, которое пятичасовой бой превратил в развалины. Казалось, в поселке не осталось ни одного целого дома. Дым пожаров ел глаза. На улицах валялись трупы. Краснорвейцы уже собирали и тела погибших товарищей. Мертвых немцев пока просто оттаскивали к обочинам. Не все жители покинули село, и сейчас, выбравшись из погребов и подвалов, они потеряно смотрели на все это разорение. Кто-то пытался тушить горящие дома, кто-то вытаскивал на улицу нехитрый скарб. Шалепин тряхнул головой. «Сейчас нужно было думать не об этом». Он снова пересчитал стоявшие среди деревьев танки, словно в предыдущие разы мог что-то упустить. «Его КВ-6, считаю комиссарскую, 34-ок, 5 Т-26. Утром в батальоне была 21 машина». Если так пойдет дальше, их хватит еще на 2-3 дня боев. Впрочем, если сегодня не подвезут топливо, то о боях можно забыть. В средних танках солярки оставалось едва на 20 километров хода. Легкие вообще доползли до опушки на последних каплях бензина. 34-ки израсходовали до половины боекомплекта из-за отсутствия боевого опыта. Молодые танкисты сажали снаряды туда, где за глаза хватило бы огня пулеметов. Остались в основном бронебойны. Для них сегодня просто не было целей. На большинстве радиальных танков от тряски ударов снарядов в броню вышли из строя радиостанции. Невеселые думы комбата прервал рев дизеля. Танк, неловко замерший на раздавленном немецком грузовике, дернулся. Затем сполз с груды металлолома, развернулся и встал с работающим двигателем. Завыл электромотор, и башня писала полный круг. Из башни вылез Петров, спрыгнул на землю и подошел к Шрепину. «Машина Пахомова исправна, товарищ майор», — устало доложил комрот один. «Хоть сейчас в бой. Не знаю уж, чем их так». «Пробоин есть?» — спросил комбат. Две? Одна в башне, одна в десяти сантиметрах от люка водителя. Странные дырки. Палец не просунешь, края как будто оплавлены. Хочешь знать, что их убило? шелепин с кряхтением отлепился от брони. Пойдем. Они подошли к расплющенной немецкой противотанковой пушке. Погнутый ствол орудия заканчивался необычным похожим на минометный боеприпасов. Надкалиберная кумулятивная граната, указал на странный снаряд майор. Мы там захватили противотанковый взвод в полном составе. Они позицию менять вздумали. Через лес было дернулись, а тут мы на дороге. Взяли пленных, допросили. Немцы говорили, что больше, чем на сто метров... Этим стрелять смысла нет, все равно промажешь. Но на этой дистанции 80 миллиметров прожигает, да еще взрывную волну внутри дает. Вот на такое Пахомов и наскочил. Так, а вот Евграфыч едет, что-то нам скажет. По полю, раскачиваясь на кочках, летел трофейный мотоцикл с коляской. За рулем сидел высокий, нескладный человек, когда-то синим, а теперь неопределенного цвета, танкистском комбинезоне и неимоверно засаленной пилотке. Подкатив к обочине, командир ремонтового взвода, не слезая с мотоцикла, свернул трясущимися руками самокрутку и закурил. Затем неловко перекинул ногу через седло и, шаркая сапогами, подошел к командирам. «Ну, Семен, что там у Иванова?» — спросил Шалепин. Техник-лейтенант ответил не сразу. Выпустив струю синего махорочного дыма, он некоторое время смотрел на танк Пахомова. «Каша там, Давыдыч!» — наконец ответил командир ремонтников на правах старого друга, позволявший себе некоторую фамильярность в разговоре с комбатом. Одна тридцать четверка взорвалась, и он выпустил еще один клуб дыма. Не знаю уж от чего. Видимо, откол в брони, бак пробила, а там пары солярки. Взорвался, короче, и выгорел. Экипаж на куски. В машины Иванова разбит ленивец, но парень молодец, в другой танк пересел, хоть его и контузило здорово. Эту коробку мы вам за ночь наладим. Один т 26 шестой выгорел со всеми, кто в нем был. А вот со вторым...» Рогов замолчал надолго. К комбату подошел Беляков, ходивший собирать документы погибших танкистов из экипажа Пахомова. «Ладно, Евграфыч, не томи!» — нетерпеливо поторовил майор. Поганая история со вторым. Юрий Давыдович, не хотя протянул техник лейтенант. Три попадания в башню, одно в гусеницу. Танк не горел, а экипаж цел, весь. Говорят, попали в них, двигатель заглох, ну, они вылезли. Вот только двигатель в полном порядке, я же его на станции проверял. Сейчас залез, завел. Сразу, кстати, завелся. Работает. Снаряды, ведущее колесо, угодил. А гусеница вся на поддерживающих роликах висит. Вся на месте. Если бы у них на ходу попали, Танк бы разулся, как пить дать. «Постой, постой!» — начал был Ишлепин. «А хуже всего дырки в башне», — продолжил Рогов. «Они говорят, что вылезли...» Только после третьего. А только там один должен быть точнёхонько через заряжающего пройти, а два других сквозь командира. — Это что же? — севшим голосом спросил майор. — Не знаю, — ответил Семён Евграфович. — Я их под стражу взял, на свою ответственность. А что дальше делать, не знаю. — А ничего, — вмешался вдруг Беляков, — передать в особый отдел дивизии, пусть он с ними разбирается. — Да я их перед строем! — сдавленно просипел комбат. — Никаких перед строем! — твердо сказал комиссар. — Посмотри вокруг!